Придется попросить тебя еще раз покараулить. Пойдем со мной. Крыса очень обрадовалась, что она снова полакомится яблочками и закусит сальцем. Но вместо чердака хозяин повел ее в темный сырой подвал, где у него стояла большая бочка с сиропом. «Сядь вот здесь, рядом с бочкой, и следи, чтобы воры к ней не подобрались», — сказал он ей. Но смотри, сама не вздумай нализаться сиропу. Ты свое получишь по уговору, и лакомиться без разрешения тебе не положено. Сказав это, хозяин крепко запер дверь и поднялся по лестнице наверх, насвистывая веселую песенку. Отсюда она ни за что не выберется, подумал он, и жене пакостить не будет. А на мою приманку она непременно попадется. «Налижется сиропу, и вся выпачкается. Сироп-то липкий, его не отмоешь, да и воды в подвале нет. Тут-то я и скажу крысе, вот бог, а вот порох, и чтобы твоего духу здесь не было». Тем временем крыса, пригорюрившись, сидела в подвале и жаловалась. «Ну, досталась мне работка, да разве сюда воры заберутся? Стены каменные, двери хозяин запер». Ни ночи, как он мне нарочно все подстроил. Думает, я не выдержу, сладенько в сиропчику лизну, тут он меня и поймает. А я вот возьму и не притронусь. Хоть два года меня здесь держи, и не понюхаю. Приняв такое решение, крыса легла в уголок и заснула. Проснулась она от сильного голода, и вдруг услышала «кап-кап-кап». Это сироп капал в маленькую мисочку, Видно, краник был неплотно закрыт. Понюхать, что ли, сиропчику, подумала крыса, подходя к бочке. От этого-то я не стану липкой. Ах, как вкусно пахнет! Тут крыса заметила, что сироп вот-вот перельется через края миски. А что если мне чуть-чуть приоткрыть кран, чтобы сироп капал посильнее? Тогда он перельется через край. Разольется по полу, вот я и не буду виновата, что вся перепачкаюсь. Крыса взобралась на бочку, и чтобы надавить на кран, тут же уселась на него. А кран возьми, да и закройся еще крепче. И сироп совсем перестал капать в мисочку. Но кто бы мог подумать, — воскликнула крыса, — хочешь открыть, а он закрывается. И она еще раз надавила на кран. Вдруг кран отскочил, и сироп ручьем побежал из бочки. Мисочка быстро переполнилась, и сироп разлился по полу. «Тьфу ты, пропасть!» — взвизгнула крыса. «Этого я уж совсем не ожидала!» Но тут ей показалось, будто кто-то щекочет ее голый хвост. Она посмотрела с бочки вниз и увидела, что кончик хвоста плавает в сиропе. «Немюрно!» — подумала крыса, подтянула хвост, и с удовольствием облизала его. Но сделала она это очень аккуратно, так что на шкурку не попало ни капли сиропа. «Ах, как вкусно! Ах, как сладко!» — приговаривала крыса, обмакивая хвост в сироп и облизывая его. Но так как она делала это очень осторожно, то и теперь на шкурку не попало ни капельки. Вечером хозяин дома, думая, что перехитрил крысу, весело отправился в подвал. Довольный собой, он теперь дверь, но не успел и шагу ступить, как поскользнулся и упал прямо в лужу липкого сиропа. «Это еще что такое?» — закричал он грозно. «Сироп хозяин», — спокойно ответила крыса. «А как он попал из бочки на пол?» «Вот я тебя сейчас, грязная ты крыса!» «Напрасно вы так гнилаетесь, хозяин, я тут ни при чем. Сгоните на мою шубку, ни единой капельки сиропа не найдете. Я всегда была вам верным другом и старалась вам угодить. Я так переживала за ваш сироп, даже сюда на бочку забралась. А вы-то, ай-яй-яй, как неаккуратно, прямо со всего размаху плюх. Сколько дорогого сиропчика пропало». Елейным голоском причитала крыса. Хозяин от злости готов был разорвать крысу, но возразить ему было нечего. На ее шкурке не было ни единого слипшегося волоска, и лапки были совершенно чистые.